Самвел Лазарев Зыбун Если не брать в расчет придуманные неизвестной кем истины, а посмотреть на гармонию мира и роль в нем человечества, то получается, что человек никак не мог быть создан для созидания. Люди —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 над ними нависнет угроза извне. Однажды сотни неопознанных объектов ворвались в атмосферу Земли, поливая планету дождем из раскаленного металла и пламени. Это продолжалось несколько суток, заставляя людей холодеть перед неизвестностью. Откуда прилетели визитеры, установить не удалось. Люди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 что ему пришлось сглотнуть подкативший к пересохшему горлу ком тошноты. Глядя на позеленевшее лицо напарника, Фартовый ехидно улыбнулся. Не скрывая злорадства, он ждал, когда Марка стошнит. Они не были друзьями, да и товарищами их нельзя было назвать. Стоило Глену узнать позывной долговязого и немного нескладного Марка, как он сразу принялся подтрунивать над новичком, только что прибывшим из академии в расположении их военной части. Каждый новый день начинался одной и той же дурацкой шуткой. Ей же и заканчивался. «Скажи, Марк, почему тебя прозвали «Чистильщиком»? Ведь ты не убил ни одного врага.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 Она много времени проводила с Гленном. еще бы! Что может быть почетнее, чем считаться девушкой уничтожителя инопланетных агрессоров? Это явно добавляло ей веса среди прочих военнослужащих. От подобной мысли у Марка засвербело под ложечкой. Видимо, Глен замечал, как Марк смотрит на Каран, и это его бесило.